С другого конца палубы, высунувшись из кабины на Утилуса, махал рукой Лиза. Недовольно ворча, Джек приподнялся в шезлонге и крикнул. «Что — Что? Лиза снова приняла жестами звать его к себе. — Ладно, иду. Он встал с шезлонга, и адмирал приготовился следовать за ним. — вы отдыхайте, — остановил его Джек. — Я сейчас вернусь. Элвис присел на задние лапы и тоже изготовился идти с хозяином. — Ты тоже оставайся? — приказал псу Джек, — лежать. С недовольным ворчанием пёс снова плюхнулся на палубу. Хьюстон потрепал собаку по боку. — Нам, старикам, лучше держаться друг друга. Театрально закатив глаза, Джек пересек палубу, спустился по трапу и подошёл к Наутилусу. Лиза уселась в кресло пилота, а Джек склонился над кабиной. — Что у тебя стряслось? — Взгляни на часы Наутилуса, — Она указала на сферблат с красными цифрами, указывающими время. На первый взгляд часы выглядело совершенно нормально. — А теперь посмотри на мои часы. Джек поглядел на наручные часы Лизы. — Бортовые часы отстают на пять минут, — констатировала он. — И что с того? Перед погружением, когда я настраивала биосенсорную программу, я лично установила время с точностью до миллисекунды. Я все равно не понимаю, за чего весь этот шум. После того, как ты поднялся на поверхность, я сравнил разницу во времени с показаниями биосенсор Разница во времени составила как раз пять минут. Ровно столько, сколько тебя не было на связи. Джек вздернул бровь. Возможно, сбой связи каким-то образом повлиял на часы, возможно, закоротило батарею. Нет, с батареями все в порядке. — арбормотала Лиза и подняла глаза на Джека. — После того, как связь прервалась, часы работали нормально? Джек задумался. — Да, я помню, что посмотрел на них. Все было в порядке. — Да, точно, часы работали. Лиза встала с кресла. — В таком случае я ничего не понимаю. — Вся система функционирует безотказно, Джек. Может, ты и забыл о чем-то мне рассказать, а? Он оглянулся. Адмирал по-прежнему наслаждался сигарой. Во время совещания, состоявшегося после того, как он вернулся на поверхность, Джек упомянул о виденной им кристаллической колонии, но его слова никого особенно не заинтересовали. — Так колонна, которую я видел внизу, — заговорил он, понизив голос. — Да, она есть на диске, который ты отдал Чарли. Джек заколебался. Ему не хотелось, чтобы Лиза приняла его за сумасшедшего. Пригладив волосы рукой, он заговорил тщательно подбирая слова. «Откровенно говоря, я сам не понимаю. От этой колонны исходила какая-то странная вибрация. Она вывела из строя компас, и даже я сам ощущал ее в виде легкого покалывания, как будто в моей коже ползут муравьи». Лиза насупилась. «Почему ты не рассказал мне об этом раньше? Чтобы не повлиять заранее на твою Эду. Если там что-то не так, я хотел, чтобы ты это выяснила сама». На щеки Лизы залил румянец. — Джек, ты же меня знаешь, на мои выводы невозможно повлиять. — Ты права, извини меня. Лиза выбралась из-под лодки, посмотрела в сторону адмирала, а потом перевела взгляд обратно на Джека. Чарли и Джордж все еще возят своим секретным диском. — Пойду к ним, узнаю, удалось ли им что-нибудь выяснить. Проходя мимо Джека, она укоризненно проговорила. — Ты должен был мне сразу рассказать об этом. Полагаешь, разгадка может скрыться в этой колонне? Лиза пожала плечами. — Не знаю. Но это стоит выяснить. — Я иду с тобой. Из-за хвоста субмарина появился Роберт, их главный гидробиолог. — корпусы и швы в полном порядке, — Джек он Если решишь совершить новое погружение, проблем возникнуть не должно. Джек рассеянно кивнул. — Роберт, не мог бы ты составить компанию адмиралу? в ящик под микроволновку у меня есть немного бренди да я знаю где бренди а что случилось как только у нас появится что сообщит ты первый узнаешь об этом Пообещала лиза метнув сердитый взгляд в сторону джека и пошла прочь я скоро вернусь крикнул джек адмиралу хьюстону тот великодушно отпустил его взмахом сигар джек нырнул следом за лизой в люк ведущий на нижнюю палубу. все еще дуиса нашла прямая как палка На первой палубе располагалась библиотека, а также лаборатории Роберта и Чарли. Ниже находились каюты членов команды. Подойдя к лаборатории Чарли, Лиза постучала в дверь. — Кто там? — послышался голос гидрогеолога.